Глава шестая. Нью-Йорк. Понедельник, 7 сентября, 11.00. Частный Боинг 707-320 заходил на посадку в аэропорту Кеннеди, дождавшись, наконец, своей очереди на приземление. Полет был долгим и утомительным, и Рис Уильямс вконец измучился. За все время полета он как не пытался, так и не мог заснуть. На этом самолете он часто летал с Сэмом Рофом, и теперь постоянно ощущал его незримое присутствие в нем. Элизабет Роф ждала его. В телеграмме из Стамбула Рис просто сообщил ей, что прилетает на следующий день. Он, конечно, мог бы сообщить ей по телефону о смерти отца, но считал, что она заслуживает большего уважения. Самолет уже был на земле и подруливал к терминалу. У Риса почти не было багажа, и он быстро прошел таможенный досмотр. Снаружи серое, блеклое небо предвещало скорые заморозки. У бокового входа его ожидал лимузин, чтобы отвезти на Лонг-Айленд в дом Сэма Рофа, где его ждала Элизабет. По пути Рис попытался отрепетировать те слова, которые он скажет Элизабет, чтобы хоть как-нибудь смягчить удар. Но едва Элизабет открыла входную дверь, как все заранее заученные слова мигом вылетели у него из головы. Всякий раз, встречая Элизабет, Рис как бы заново поражался ее красоте. Внешностью она пошла в мать, унаследовав от нее те же аристократические черты, те же жгучие черные глаза, обрамленные длинными тяжелыми ресницами. Кожа ее была белой и мягкой, волосы черные с отливом, тело точеным и упругим. Одета она была в кремового цвета шелковую блузку с открытым воротником, плесированную серую фланелевую юбку и желтовато-коричневые туфельки. В ней Ничего не было от той неуклюжей маленькой девочки, гадкого утенка, которого Рис впервые увидел девять лет тому назад. Она превратилась в красивую, умную, сердечную и знающую себе цену женщину. Теперь она улыбалась, радуясь его приходу. Она взяла его за руку и сказала «Входи, Рис!» и повела его в отделанную дубом библиотеку. «Ты прилетел вместе с Сэмом?» Теперь от горькой правды не уйти. Рис набрал в грудь побольше воздуха и сказал, Сэмом случилось несчастье, Лис». Он видел, как краска мгновенно сошла с ее лица. Она молча ждала, что он скажет дальше. Он погиб. Она стояла, не шелохнувшись. Когда, наконец, заговорила, Рис едва расслышал ее слова. «Что?» Что случилось? У нас пока нет подробностей. Они шли по леднику, оборвалась веревка. Он упал в пропасть. Удалось найти. Она закрыла глаза, но тотчас вновь их открыла. Бездонную пропасть. Ее лицо стало мертвенно-бледным. Рис всполошился. — Тебе плохо? Она быстро улыбнулась и сказала, — Нет, все в порядке, спасибо. «Хотите чаю или чего-нибудь поесть?» Он с удивлением взглянул на нее, попытался что-то сказать, но потом сообразил, в чем дело. Она была в шоке и говорила, не понимая, что говорит. Глаза ее неестественно блестели, и на лице застыла учтивая улыбка. «Сэм был большой спортсмен», — сказала Элизабет. «Вы видели его призы?» Он ведь всегда был победителем, да? Вы знаете, он уже поднимался на Монблан? Лис. Да, конечно, вы знаете. Вы же сами однажды были там с ним, ведь так, Рис? Рис не мешал ей выговориться, защитить себя баррикадой слов от момента, когда она один на один останется со своим горем. На какое-то мгновение, пока слушал, его память живо воскресила образ маленькой, легко ранимой девочки, какой он увидел ее впервые, слишком чувствительной и робкой, чтобы уметь защитить себя от жестокой реальности. Сейчас она была в таком нервном возбуждении, так напряжена и неестественно спокойна, и одновременно так хрупка и беззащитна, что Рис не выдержал. «Позволь я вызову доктора», — сказал он. Он тебе даст что-нибудь ус... Нет, со мной все в порядке. Если вы не возражаете, я пойду прилягу. Я, видимо, немного устала. Мне остаться? Нет, спасибо, не надо. Уверяю вас, в этом нет никакой необходимости». Она проводила его до двери, и когда он уже садился в машину, вдруг позвала. «Рис!» Он обернулся. «Спасибо, что заехали». О, Господи! Много часов спустя после отъезда Риса Уильямза, Элизабет Рофф, уставившись в потолок, лежала на своей кровати и наблюдала за постепенно сменяющими друг друга узорами, которые неяркое сентябрьское солнце рисовало на потолке. И боль пришла. Она не приняла успокоительного так, как хотела, чтобы боль пришла. Этим она обязана Сэм. Она выдержит ее, потому что была его дочерью. И она осталась неподвижно лежать. И лежала так весь день и всю ночь, думая ни о чем, думая обо всем, вспоминая и заново все переживая. Она смеялась и плакала, и сама сознавала, что находится в состоянии истерии. Но это ее мало беспокоило. Все равно никто ее сейчас не видит и не слышит. Среди ночи она вдруг почувствовала, что зверски голодна, пошла на кухню, в один присест уплела огромный сандвич и ее тотчас стошнило. Но легче от этого не стало. Боль, переполнявшая ее, не утихала. Мыслями она унеслась назад в годы, когда отец был еще жив. Из окна своей спальни она видела, как встает солнце. Некоторое время спустя в дверь постучала одна из служанок. Элизабет сказала, что ей ничего не надо. Вдруг зазвонил телефон, и сердце у нее радостно подпрыгнуло. Это Сэм. Но, вспомнив, отдернула руку. Он никогда больше не позвонит ей. Она никогда не услышит его голоса. Никогда не увидит его. Бездонная пропасть. Бездонная. Элизабет лежала, и ее омывали волны прошлого, и она вспоминала, вспоминала, вспоминала все, как было.